Александр Николаевич Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Ай-ай-ай-ай-ай, <музыка> <физк> что ж ты мне сказала, haga, что ж ты мне да, сказала? Да, да, <музыка> я смотрю, девушка с лица-то изменилась, на себя не похожа. <ost poured> Все от любви сердце ноет. И всегда так бывает, когда девушка то запирают. Сидит, как в тюрьме, выходу Ой. нет. А ведь уж в годах уже давно замуж пора. Да-да-да. Так чему девица-то? Так а что вы ее замуж-то не отдадите? О, женихов, что ли, нету? Как женихов не быть? Четвертый год сватывается, и хорошие женихи были. Да, бабушка, у нас больно характерно. Ой, да. -да. да коль не очень богат, так слышать не хочет. Ей, видишь ты, а хочется взять ей богатого, и чтоб тихого, не избойки, так чтоб он С затруднением, да не про все разговаривать умел <свят> а, Так потому-то она сама Из очень простого звания взята да Сколько ты его найдешь такого-то? И я тоже говорю ну. Ну, Где ты нынче найдешь богатого, да неразвязанного да. А кто его заставит длинный сюртук надеть А левистки примазать? Вяжет-то человек, что? Ну, уж да. Нужда Нужда А богатый весь развязанный уж, Ой. обыкновенно в цветных брюках. Да, ничего не поделаешь. Так само а. собой, что в цветные. но Потому как ему не волит-то. Ой, мудрит старуха над женихами, mm -hmm. а внучками же тем временем влюбилась. Ой. да и сохнет сердцем. Ой, господи, спаси, сохрани, помилуй. На вот yeah. только я понять не могу. В этой крепости сидючи, за yeah. пятью замками, за семью сторожами, только и свету, что в окне. Yeah. Как тут любиться то yeah. Мечтай сколько хочешь. А живого-то? Yeah. Нет, ничего. Вот, вот, вот. Ведь чтоб влюбиться это очень та. <связь> все таки видеться нужно, да. и это, ну, mm. поговорить. Да, да нет, виды. все это было. и нем... не know. да, они немножко. Ну, разумеется, не <связь> всегда в этом мы, няньки виноваты. <связь> <связь> Моей <и> баловнице. <связь> <связь> да ведь и как не побаловать, вижу в тоске томится. Uh -huh. Ну пусть мы поболтаем с парнем для времяпрепровождения, uh -huh. А случай как не найти? Ну хоть сюда в сад проведу, никому и в лоб не влетит. О, да вот она что вышло-то, господи. А что, очень разве уж полюбила-то? Ой, да страсти полюбила. Ну, сама, суди, характер огневой, упорная. Вся в бабушку. Ой. Вдруг ей придет фантазия. Хочу, говорить его видеть без Ой, ой. А в другой раз никак нельзя, а ей вынь да положь. Вот и вертись, нянька, как знаешь, да? Ой, моя львина, я все утверждаю, пора, пора, ну что ж вы и переращивать, uh -huh. ну куда вы ее бережете? А так бабушка-то уж нас совсем состарилась, девичье положение понимать перестала и все. Я, говорит, живу же, ни о чем не помышлений не имею, вот а? В uh -huh. 70 лет! А ты, говорю, свою uh -huh. молодость вспомни. Uh -huh. Да. Да, и диковинное дело, что Ой. у такого богатого, знаменитого а? купца дочь засиделась Ну какой он богатый, какой он знаменитый Бабушка характерно а он-то балалайка беструнная Никакого mm -hmm. толку и не жди них mm -hmm. Старуха-то богата, а у него своего ничего нет Он торгует от нее по доверенности Ну дана ему какая-то там небольшая Во сколько-то тысяч, я уж не знаю Да и то старуха-то за него каждый год приплачивает Да что ж им за радость, ты в убыток-то торговать Ой, Ну бабушка так рассуждает, хоть и в убыток, но все-таки ему занятие, а -а -а. знаешь Ну, ну наружу торговлю, ну при чем же он станет ну, тогда? Да. да уж морщится сама-то, видно, вот тяжело становится, знаешь, да? А он что дальше, то больше совсем понятия терять начинает есть у нас, Никандра. Ну, такой-то химик, знаешь, там, волком так и смотрит. Он путает хозяина. Это еще пуще. Вот и отдел отводит. Вот где хозяину в убыток, а ему барыш. А Слышим мы, на стороне-то так деньгами и пошвыривает. А пришел-то в одном сердучишке. Ой, знаю я все это, знаю. Сын-то мне сказывал. Ой, так ты за каким делом так хозяин хозяину-то пришла? Да все об сыне. Да занят, говорит, хозяин-то подождать велик. Да, да, да, Взять-то да, да. я сына-то хочу. Да опять беда долг меня путает. Как поставила я его к вам на место, ага, так хозяин ага. мне вперед 200 рублей денег дал. М -м -м -м -м. Нужда была у меня крайняя. М -м -м. А взял хозяин с меня вексель, М -м -м. чтоб сын заживал. Да вот горе-то мое, нигде Платоша ужиться не может. Ну, а чего бы так? Кажется, он парень смирный. Да, от рождения такой. Ты помнишь, когда он родился? Да. В этот год дела наши расстроились и с богатством мы пришли в бедность. Муж долго содержался за долге, потом и помер, сколько коль по Ой, было. Девица, да вот, должно быть, на ребенка-то и подействовало. И вышел он с повреждением в уме. А какого же рода повреждения у него? Да все он как младенец. Всем правду в глаза говорит. И в совершенный-то смысл не входит? Да говорит очень прямо. Ну, значит, ничего в себе в жизни составить и не может. Учился он хоть на медные деньги, а хорошо, в конторскую науку. Все понял, учителя все любили, похвальные листы давали. Да, да, да. Ну, теперь у меня в рамках на стене висят. Ну, конечно, мило всякому в ребенке откровенность видеть. А он вырос... Это такой остался. Что ж ему то у нас-то не живет. Да нельзя, матушка. Поступил он по в контору бухгалтером, стал в дела вникать и видит, что хозяины-то обманывают. Да. Ему помолчать. Ага. А он разговаривать стал. А, ну что с ним посмотри. сделали? Начали все над ним смеяться, шутки до да, делать, особенно Никандра. Да, да, да, да. Хозяину да. сказали, что он дела не смыслит, книги да. путает, да. оттерли его от должности и поставили от да. шутом. Да. Ой, какой у вас сад-то раз прекрасный Ч... Чего? А, так это, это Сама старуха-то за всем наблюдает Ой, И сохрани бог, коли кто хоть одно Яблоко тронь, нельзя, да. да А куда бережаться спроси, ведь не торговать же ими Ну, уже к вечеру я пойду со двора Так занесу тебе десяточек либо два, хочешь? Спасибо, да, спасибо шуми. Миркулыч, ты мешок с яблоками убрал бы куда подальше, да? А то вкус так-то его видно. Сама пойдёт, да? Заметьте, сохрани, господи. Прибрал. То, то же, то-то же. Да. А ты почем знаешь, что он с яблоками? Может, у меня там жемчуг насыпал? Не жемчуг видела я. Понюхла. Как у вас любопытство Тебя ж берегу, Миркулыч. Не надо, я сам себя берегу, кабы в сад окромя меня до хозяев никому ходу не было. Ну был бы я виноват, а то всякие хочет. Значит, меня взыскать нечего. толкуй с тобой. Кому нужны ваши яблоки? Но хочешь шалить, кто? Ну, ну, дитя так много, ну, два, может, за все лето А ты мешками таскаешь Я виноват, не останусь, ты и не зомневайся Ой, да мне что... Ты заходи ко мне, как пойдешь калдуну-то Ой, да уж пойду, пойду, пойду Да что не выйдет, попробую эту ворожбу Он никак, сама идет Пойдем, пойдем за ворота, постоим, потолкуем Тише, я себе оправдание найду Нет уж, миленькая моя, что я захочу, так и будет Никто, кроме меня, не властен в доме приказывать, ну, поняла? И, ну, и приказывайте, кто ж вам мешает И приказываю, миленькая, и все делается, по-моему, как я хочу Ну вот, прикажите, чтобы солнце не светило, а, чтобы ночь была К чему ты эти глупости ты говоришь? Неужто я могу, кули, божья воля? Немного вы, бабушка, не можете ай сай Только уж очень вы об себе высоко думаете Что бы я не думала А уж знаю я, миленькая, наверное Что ты-то вся в моей власти Ой. Что только задумаю, то над тобой сделаю Вы полагаете? Я и без положения знаю Полагайте уж вы, коль хотите А мое дело вам приказы давать Вот что кто Ха -ха. быть, вы воображаете, что мое сердце вас послушает Кого прикажете, того и будет любить О, любить. Да что такое за любовь? Никакой любви нет. Нет, поверь ты мне, пустое слово выдумали. Где много воли дают, там и любовь проявляется. И вся эта любовь баловство одно Ой. покоряйся воле родительской вот это твое должное а любовь не есть какая необходимая и без нее миленькая, прожить можно уж поверь мне я жила и не знала этой любви и тебе незачем знали да забыли вот как не знала, Что я старуха старая, мне и теперь твои слова слушать стыдно Прежде так рассуждали, а теперь уж совсем другие понятия Ничего не другие, и теперь все одно Ой. Потому женская природа все та же осталась Какая была, такая и есть, никакой в ней нет перемены И порядок все тот же Прежде вам воли не давали, стерегли, доберегли. И теперь умные родители стерегут, доберегут. А? Ну и берегите, да только хорошенько. Ой, вижу я, Меркулыч, что тебе у нас жить надоело. А? Больно хорошо место, не по тебе. Так ищи себе такого, где от вас дела не спрашивают, за пропажу не взыскивают, да. А глядись хорошенько, что у нас в саду-то? Где ж яблоки там? Точно, свои силы прошел. Много ли осталось? Убыль есть, Мавра Это я вижу, это правда ваша. У вас глаз на это верный, золотой глаз. Убыль есть, это так точно. Яблоков уберечь не можете, хотите про любовь. Погоди, Глеб, постой. До тебя... Очередь после дойдет а -а -а. Это ты что ж такое, миленькая? С кем ты так разговариваешь? Сама про себя <с> Да я уж и забыла, что сказала У Ты не огорчайся, чтоб позабыла Я запомню Будешь ты сидеть дома под замком Вплоть до свадьбы Да... Да какой свадьба? А вот когда я найду тебе, миленькая, жениха по своей мысли... А коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите. А, а мне какая надобность? Уж извини, надобностей твоих мы разбирать не станем, а отдадим, за кого нам нужно... Утешайтесь мыслях-то, утешайтесь Да не то, что в мыслях, а и на деле будет то самое Знаю я твердо и так-то покойно, что нельзя быть лучше Бывает, что и бегают из дома-то Бегают, у кого привязки нет А, -а, -а, а меня что удержит? Приданая богатая, поняла? Пожалеешь его, миленькая, не бросишь Да вот что, уж очень ты разговорилась А птица ты еще невеликая И не пристала мне с тобой много разговорных слов говорить Есть у тебя охота, так болтай с нянькой А ты мне убегом-то не грози Коли замки у нас старые плохи Так слесаря нам по знакомству новые сделают покрепче И вы мне, бабушка, замками не грозите Кому неволя опротивит Кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет. Куда это? В макилу. Ну, миленькая, не вдруг туда сберешься? Подумаешь прежде. Где же, Меркулыч, яблоки-то? Яблоки, это точно. Как я теперь замечаю, их бы надо больше быть. Умоление есть. Да от чего умоление-то? Вот, вот сюда, не. Маврдоров Тарасовна, я их стереть представлен. Ну да, ты. Я с тебя и спрашиваю. П -п Позвольте, я их стереть представлен. Так вы себя успокойте. Я вам вора предоставлю. Давно в тебе догадаться, да ты, пожалуй, далеко искать станешь. Так не скоро и найдешь. Не поискать ли нам самим поближе? Ага, ага, ага. Я вам вора представлю, потому что мне тоже слушать такие слова от вас На праслину терпишь, миленький, да? Задаром обидели? Что угодно говорите, на все ваше воля. Только я вам вот что скажу Нам без Ундера никак нельзя Какого вам миленький Ундера? На что он нам? У ворот поставить Старушка у нас новая построена, вот он тут и должен существовать У нас дворники есть Ну что, дворники, мужики, одно слово. Ундер, ундерам, это наше дело. А я с тобой об яблоках толкую. <спасы> да ундер для всего лучший отцепливый, если с кавалерией. Кто идет, он опрашивает, кому, зачем. Кто выходит, он смотрит, не несет ничего чего из дома. Как а, можно. Да. Первое дело порядок, второе дело вид. Упеческий дом, богатый. Да нет ундера у ворот. Это что такое? Ундера это правда, конечно, для всякой осторожности. А, я прикажу поискать. А вора вы не беспокойтесь, я вам найду, я его устерегу. Не для вас, для себя постарайтесь, потому этот должен меня оправдать перед вами Вам обидно, я вижу, вижу, вижу Но, однако, <гум> и мне тоже огорчение Это хоть кому С огорчение это, пожалуй... Ну уж, не знаю, Но. перенесу ли Я вам наперед докладываю Вон, хозяин сад пошел а? Давно я вас приглашаю Пожалуйте в контору Потому что хозяйский глаз Без него невозможно Не в расположении Мы... Маменька, я растою Мне теперь нужен покой, понимай Одно слово и довольно Маменька, я сегодня расстроен Уж слышала, Минька, что дальше-то будет Все так и будет в этом направлении И они в себе Но мне до этих твоих меланхолиев нужды мало Потому ведь не божеское такое попущение А за свои деньги в погребке или в трактире расстройство ты себе покупаете Верно, но при всем том и обида Так вот и слушай, Амос, Панфилыч, что тебе мать-то говорит. Могу. Нельзя же, миленький, уж весь-то разум пропивать. Надо что-нибудь хоть немножко и для дому поберечь. Я так себя чувствую, что разума у меня для дому достаточно. Нет, миленький, мало. У тебя и в помышлении-то нет, что дочь невеста, что я к тебе об женихах третий год пристаю. Аккуратно против того, как вы рассуждаете, Потому как я постоянно содержу это на уме. Да что их на уме-то содержать? Ты нам-то их давай. Вы непременно желаете для своей внучки негацианта? Какого негацианта? Так, купца попроще. Все одно, негацианты разные бывают. Полированные и не Вам нужно черновой отделки без политуры и без шику. Борода клином, старого пошибу, суздальского письма. Точно такого негацианта я в предмете и имел. Но на деле вышел конфуз. Почему же так, миленький? Извольте, маленько понимать, я сейчас вам буду докладывать. Сосед Пустоплесов тоже дочери жениха ищет. Знаю, миленький. Стало быть, нам нужно ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Спрашиваю я его, кого имеете в предмете? фабриканта, говорит. Я думаю, значит, дело вровень. Ушибить ему нас нечем. Только по времени слышу от него совсем другой тон. На медне сидим с ним в трактире, пьем Мадеру, потом пьем Лафит, Шатоля Рос, новый сорт, мягчит грудь и приятные мысли производит. Только опять зашла речь об этих женихах-мануфактуристах. Вы, говорит, отдавайте, дело хорошее, вам такого и надо. А я раздумал. Почему, спрашиваю? Ха, а вот увидишь, говорит, только вчера встречаю его. Едет в коляске сам друг, кланяется довольно гордо и показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу, ай, полковник, в лучшем виде и при всем параде. Однако, ай, плюха, А я яй миленький. Как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения. Шатоль рост не действует от Мадеры еще пуще в жар кидает. Велите-ка, маменька, дать холодненького. Прохладиться ты, миленький, еще успеешь. Видела я. Сама видела, что к ним военный подъезжал. Как же нам думать с Поликсеной-то? Ты скажи, маменька, обида это или нет? Как не обида? Само собой обида. Поклонился? Поклонился? Да глазами-то так скосил на полковника На, Камол, Барабошев, почувствуй Ведь зарезал, миленький, зарезал он нас Он теперь в мыслях-то подобно, как на колокольне А вы с грязью, Робинц Но до этого случая ему возноситься над нами было нечем А Мос Панфилович ни перед чем ему переду не давал И теперь не дадим? Раскошеливайся, маменька, камуфлет изготовим Да какой такой камуфлет? К ним в семь часов господин полковник наезжает И все они за полчаса ждут у окон. Во все глаза смотрят. И сейчас без четверти семь подъезжает к нашему крыльцу генерал. Вот мы им глазами-то и покажем. Закуска важная. Сто твоих понелил до пятьсот в гору. Да где ж ты, миленький, генерал это возьмешь? В образованных столицах, где живут люди просвещенные. Там на всякое дело можно мастера найти. Ежели вам нужно гуся, вы едете в охотный ряд. А ежели нужно жениха... Ну, само собой, к свахам К этому самому сословию мы и обращались И нашли настоящую своему делу художницу Никандра, как она себя рекомендовала <свят> Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять его А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделала <свят> Одно слово, баба-орел И себя королева Одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром. Так даже, что крылья у Чепчика трясутся. Точно, он куда лететь хочет. И тебе не страшно будет, миленький, с генералом-то разговаривать? А у меня разговор свободный, точно что уйдется. Без всякой задержки и против кого угодно. Такое мне дарование дано от Бога – разговаривать. Что даже все удивляются. Да. По разговору мне бы давно надо в думе, гласным быть или головой. Только у меня в уме суждения нет... И что к чему, это мне не дано У тебя есть дарование, а мне-то как, миленький И вы так точно под меня подражаете А денег-то сколько нужно, как это генералу полагается? Деньги все те же, но лучше отдать их вельможе, чем суконному рылу Да шутишь ты, миленький, или в правду? Завтрашнего числа развязка всем будет. придет сваха с ответом И тогда у нас рассуждение будет, какой генералу прием сделать Нам хоть кого а. принять не стыдно, дом как стеклышко А двинах надо будет заняться основательно, сделать выборку из прескурантов Да вот еще не забыть бы, нужно нам ундера к воротам для всякого порядка А теперь при таком случае ну и кстати Это дело самое настоящее, я об ундере давно воображал Так я верю поискать, нет ли у кого из прислуги знакомого Я к вам, Амос Панфилович Очень навижусь Чем могу служить? Приказывайте Ох, Наше дело кланяться, а не приказывать Насчет сынка Что же будет вам угодно? Колян вашему делу не нужен Так его отпустите хм -хм. В хорошем хозяйстве ничего не бросают Потому всякая дрянь пригодится может Да что ж ему у вас болтаться он и в другом месте при деле может быть И сейчас при должности находится Он у нас э, за место Балакирева Он mm -hmm. должен свое дело делать, чему обучен. Ему стыдно в такой должности быть. А коли это звание для него низко, мы его можем уволить. Сам плакать об нем не буду и другим не прикажу. Так уж сделать одолжение, но отпустите его его. Я против закона удерживать его не могу, потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я заключаю так, что вы деньги принесли по вашему документу. А уж деньги-то я вас покорно прошу подождать. «Да-с, это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь. А у вас нет ничего. Значит, все ваши слова только одно — мечтание. Но мечтать вы можете сами с собой. И я вас прошу своими мечтами меня не беспокоить. У нас, коммерсантов, время даже дороже денег считается. Затем до приятного свидания. И потрудитесь быть здоровы». Никанра, какие у нас дела в конторе спешные? Задержка в корреспонденции. Побудительные письма нужно подписать, потому что платежи в большом застое. Ну, скажи Платону Иванову, Зыбкину, чтобы он все, что экстренное, сюда принес. Я одного боюсь, Амос Панфилович. Как бы он на ваши шутки вам не согрубил. Ну, ты, пожалуй, что обидное скажешь. А, никак не можем потому обида только от равного считается мы над кем шутим тогда же и ругаться дозволяем это для нас одно удовольствие Ничего делать надо будет денег искать сделайте одолжение и ежели где очень много найдете так покажите и нам и мы воном месте искать будем честь тебе и и Корреспонденция? Совершенно справедливость. А сколько писем? Чтоб не было мне утомления. Подпишите без утомления. Потому только пять. А почему, братец, нечетко? Как-то неаккуратно? Сколько чего, вы его не спрашиваете. Он в счете сбивчивость имеет. Нет, я счет твердо знаю. И тебя получу. Извольте подписывать. После сосчитаем. Так, я опять подписал. А, вот еще. Я говорю, что счету не знаешь. Моих пять, а шестого я не знаю. Кто же из нас кого обманывает? Чья это рука? Геос. А ты, Платон, не отпирайся, нехорошо. Позвольте, я свою руку знаю. Это письмо у меня украли. Оно сюда не принадлежит. Пожалуйста, это я сам про себя. Это... Это мое сочинение Осади назад. назад. Ты мне сам его подал, значит, я вправе делать с ним что хочу. Позвольте. Позвольте, что я вам скажу. Вы может не знаете, да ведь это неблагородно. Это вот это довольно даже низко. А мы чужие письма читаем. Что для меня благородно, что низко, я сам знаю. Ни в учителя, ни в губернаторы я тебя не нанимал. Не пристань ты ко мне, я бы твою литературу бросил Потому, окромя глупости, ты ничего не напишешь А теперь ты меня заинтересовал, пойми Амос, Панфилович, ну имейте сколько-нибудь снисхождения к людям Стало быть, это тебе будет неприятно, а? Да не то, что неприятно, а для чувствительного человека это подобно казни Когда над его чувствами смеются А ты разве чувствительный человек? Мы, братец, этого до сих пор не знали Сейчас мы вставим двойное стекла. И будем разбирать твои чувства Пустой чердак двойных стекол не вставляют Вы полагаете, что в пустой? Да уж это так точно Но за что же, боже мой, такое надругательство? А вот за эти ваши каламбуры И за два года вперед зачти По вашим заслугам надо бы вам еще по затылку награждение сделать Что же, деритесь! Все вы это можете и драться, и чужие письма читать Но при всем том мне вас жалко, очень мне вас жалко, От чего же это такая подобная скорбь у вас? От того, что вы купили богатый, известный А такие ваши поступки и даже хотите драться Так что же, раз... сынники? А то, что это есть вверх необразования и подлость Высшей степени <с terrifié> Пожалуйста, маменька Очень вы кстати Сейчас мы вам развлечения доставим. Будем читать сочинение господина Зыпкина. Вот уж благодарю. Вот уж покорно вас благодарю. Куда как благородно. <связать> Красота несравненна и душа души моей. <связать> Важно. Ай, ай да Зыпкин. <связать> как это довольно подло, что вы делаете. <связать> Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя... Открыть душу да. Нельзя показать чувства Невежество осмеет тебя И растерзает твоё сердце Люди необразованные Имеют о себе высокое мнение Только для того, чтобы иметь Высокое давление над нами бедными И так я должен молчать И в молчании томиться Что же это, миленький, такое написано? Любовное письмо От кавалера к Какой же это кавалер? А вот рекомендую Чувствительный человек И несостоятельный должник Он должен мне по векселю 200 рублей На платеж денег не имеет И от этого самого впал в нежный чувство Кому же это он? Любопытно бы И быть. даже очень любопытно Слышь, Зыбкин, нам с маменькой Любопытно знать твой предмет Так потрудись объяснить, братец Мало ли кому что любопытно Нет уж, будет с вас Я так про себя написал Да ты тень-то не наводи, говори прямо Скажи, э. миленький, скажи Вот и посмеёмся все вместе Все-таки забава а? Умру, не скажу а Он а? сейчас, маменька, скажет а, ты... У меня есть на него талисман <губ> <губ> <губ> <О>. <губ> Видишь свой документ? Колескажешь, год буду деньги ждать Да невозможно, смейтесь надо мной одним Чего вам еще нужно? Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятий жизни Мало тебе этого, ну и зарву, колескажешь Жилы изменять меня тяните, не скажу Ну так пеняй на себя Сейчас пишу уплату, 25 рублей тебе за месяц Ставлю бланк без оборота на меня Э, передаю вексель доверенному моему а? Видишь? <свят> Что ж, ваша воля Отдавайте, кому хотите Зато же представь вексель ага. Получи исполнительный лист ага. И опусти его в яму <свят> Как в яму? Зачем? Я молодой человек Помилуйте, мне надо работать, маменьку кормить Ничего, братец, посиди, там не скучно О. А мы тебя навещать будем Да, миленький, О. в богатстве ты живя, мы бога совсем забыли Нищие, братья, и мало помогаем А тут будет в заключении свой человек ну, да. Все-таки вспомнишь к празднику Завезешь калачика То, другое На душе-то и легче Ой. Покорись, братец, покорись Ну, в яму так в яму Но только я теперь ожесточился М -м, Какой ты миленький, глупый Двести рублей для вас великие деньги Хоть бы мать-то пожалел М -м -м. Ах уж, не мучьте меня «Ведь так чай какая-нибудь полоумная, либо мещанка забвенная». «Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит». «Ну что ты за человек-то, а, на белом свете?» «Ничем я не хуже вас, вот что. Я молодой человек. Наружность мою одобряют. За свое образование я личный, почетный гражданин». «Нет, не личный. А ты лишний, почетный гражданин». «А ведь это верно, что ты лишний». «Нет». Вы лишний, а, а. а я нужный. Я ученый человек. Могу быть полезен обществу. Я патриот в душе. Я на деле могу доказать. Ты какой ты можешь быть патриот? Ты не смеешь и произносить. Потому это высоко. И не тебе понимать. Понимаю. Очень хорошо понимаю. Всякий человек... Что большой, что маленький – это все одно, если он живет по правде, как следует, хорошо, честно, благородно, делает свое дело себе и другим на пользу. Вот он и патриот своего отечества, а кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, действует только по своему невежеству с обидой и с насмешкой над человечеством, и только себе на потеху тот мерзавит своей жизнью». А как ты обо мне, понимаешь? Ежели я не то, ни другое И про между всего этого Хочу быть сам по себе Да уж нельзя, только два сорта и есть Податься некуда Либо патриот своего отечества Либо мерзавец своей жизни В таком Ох. случае поди вон И ожидай себе по заслугам А вот он у меня Другую песню запоет Всю жизнь буду эту песню петь ага. Другой никто меня и заставит Однако у меня от этих глупых прений в горле пересохло Маменька, попоть чуть холодненьким Не заставьте умереть от жажды Пойдем, миленький, и я с тобой выпью Какое это вино чудесное, если его пить с разумом Прощайте, бабушка Прощай, внучек Бабушка я, да только не тебе. А, господин Зыбкин, до свидания у воскресенских ворот. Проводи его честь, честь. Ага, ага. Чему вы рады? Кого вы гоните? Разве вы меня гоните? Вы правду от себя гоните? Вот что... няня Фелициата. что он тут наделал-то? Что натворил? На-ка, хозяевам в глаза, вот так, прямо. Фелициата, да слушай ты меня. Ну что? Что тебе? чтобы ночью, когда все уснут, он был здесь в саду. Слышишь ты, слышишь? Невременно. Что ты? Опомнись, тебя захотят за генерала отдавать. А ты что? Он что придумываешь? Я тебе говорю, чтобы он был здесь ночью. Ничего слышать не хочу. Ты меня знаешь. Не, ну что ты в своей голове-то думаешь? На что он тебе? Он тебе совсем не подкадриль? Ну, хоть бы какой он советник. А то люди говорят, что Он какой-то лишний на белом свете ты не хочешь? Не. Говори прямо, не хочешь? Да с какой стати? С чем то сообразно? Коль тебя заинерала-то Так, вот что Пойди, купи мне мышьяку Ой, Батюшки А что ты? Греховодница Купи там? мне мышьяку А если не купишь, я сама пойду Ой, Ой погибаю я, погибаю Вот, вот когда моей головушке томат пришел Готово. Ой. Теперь чист, молодец. Всё заложил. Что только можно было. Угу. Семи рублей не хватает. Так, ещё часишки остались. А жить-то как будем? А как птицы живут? <свят> У них денег нет? Только бы долг-то отдать, а то руки развязаны. Вот, деньги-то приберите, завтра снесём. Ой, как жалко. <свят> да. Столько денег в руках. А вдруг их и нет? <свят> да ведь нечего делать. И плачешь, да отдаёшь. «Уж это первое дело долг отдать. Да. Петлю с шеи скинуть. Последнего не пожалеешь. Бедно, голо, да зато совесть покойна, сердце на месте». «Как это, маменька, приятно, что у нас с вами мысли одинакие». «А ты думаешь, ты один? Честный человек-то, да? Нет, да. и я понимаю, что калибрал, так отдать надо». Просто уж очень это... Как я давить этой ямы испугался? Ну вот, да раз я допущу, да я последнее платье продам. Да. Мухаяров за тобой из трактира присылал. Дело какое-то есть. Надо идти. У него знакомства много, ага. работы не достану ли через него? Пойди, пойди, пойди. Ага. Убытку не будет. Дома-то делать нечего. Хорошо. Ой... Ой. ой, снова здорово, соседушка Здравствуй, Фелицатушка, садись а -а -а. Садись, как дела-то по-прежнему, альчо, новая есть Ох уж и не говори, голова кругом идет Была До утра ворожбут отложили, ой. уж завтра ой, натощак, ой. что бог даст А теперь у меня другая забота ну. Вот видишь ли, хозяева наши хотят ундера на дворе иметь У ворот поставить Да что ну. ж, дело хорошее при большом доме-то, не лишнее Ну вот я и ездила за ним, у меня знакомый-то есть Ой, да куда ездила-то, в Преображенской Да я привезла бы его с собой, да не вовремя, видишь ли, дело-то к ночи теперь хозяевам доложить нельзя. Заброняться, чтобы за время-то беспокоить их. А до утра чужого человека в доме оставить не смеем. О. Так вели ему завтра Ой. пораньше явиться, а теперь пусть домой идет. Да что ты, что ты! Уж куда ему назад-то плестись? Да завтра опять такую даль колесить. Я его и сюда-то в один конец на силу довезла. Боялась, что дорога-то развалится. Старенький. Ой, ветхий старичок. Ой. Да на что вам такого-то? Да. Что ж у нас, работа что ли какая? Ага. У ворот-то сидеть трудность невелика. Ага. У нас вон Во дворника. А его только так, ну, что для порядка, весь в медалях, Ой. да, вах, мистер, как следует. А где же он у тебя? Да у калитки, на лавочке сидит, отдыхает. Растрясло, никак раздышаться не может. Слушай, так вот я тебя хочу-то попросить, прийти ты его до утра, он человек смирный, солидный. Ну, так, я ж не. А? Ну, пусть ночует, за стой не возьму. Да смирный он смирный, <свеч> ты не беспокойся. <свеч> я уж тебе за это сама послужу. <свеч> ну, дай им там погладать что-нибудь. <свеч> а уснет где пришлось такая солдатская кость, знаешь, <свеч> она перином то непривычна. <свеч> Сила Ерофеич, <свеч> <свеч> войдите в комнату. Заходите. Здравия желаю. Здравствуйте, Сила Ерофеич. <свеч> это моя знакомая Пелагея Григорьевна. Вот вы, Силы Ирофеевич, здесь и ночуете. Благодарю, покорно. Садитесь, Силы Ирофеевич, садитесь. А... Яблочко вот не угодно ли? А налив? Налив, mm -hmm. белый налив. Мягкие яблоки. О, курские яблоки хорошие было, набьешь... Целая разница А дешево там яблоки-то Дешево, очень дешево Ну и почем десяток? же в саду, так солдату даром, а с прочих не знаю <свят> А на рынке тоже не покупал. <свят> да уж на что дешевле <свят> Ну, мне пора домой бежать Вот что, Сила Ирофеевич, Чтобы вас завтра скорее в дом-то к нам допустили Вы, отдохнувший сегодня же Понаведывайтесь к воротам У нас всегда либо дворник, либо кучер, либо садовник у ворот сидят Поговорите с ними Позовите их в трактир, попочите хорошенько Ну, своих-то денег вам тратить Не к чему Да вы и не любите, я знаю Ну, так вот вам на угощение Ну, это хорошо, хорошо угу. Ну, я так и делаю Я люблю компании -то, особенно чужие-то А завтра, когда придете, скажите, что мой родственник Вас прямо ко мне наверх и проводят задним крыльцом А я скажу кум А я бы все бывал так и с Когда нужно повидать, либо вызвать Ты кумом скажешь Значит, вас учить нечего Что ученого-то учить? Я ведь тоже ходок был Да вы сейчас на вид-то не очень-то еще, чтобы Еще мужчина-то вон А что, а что, я куда, очень молодец Ножку мостов все ушло У прежнего-то нету Ну вот вы и потолкуете А я через час забегу. Сына твоего мне нужно видеть непременно. Ой, рада бы я вас послушать. Очень я люблю, когда страшное что рассказывают. Но уме то сейчас не то свое горе одолело. А я про сражение уж плохо и помню. То ли давно было. Ага. Прежде хорошо рассказывал. Как ага. Браилов брали, а теперь все забыл. Ой, да ладно. Я больше двадцати лет чисто оставки. Пусть то в вахмистрах, ага. да в присяжных ага. служил. Гербовую бумаг продавал. Ага, ага, значит, все у денег, значит, были, да? Много их через мои руки перешло. Ой, а вот мы бьемся, так бьемся-то деньгами. <свят> уж как нужны, как нужны. Да уж, кого они не нужны. Жить трудно стало, <свят> за все деньги плати. Да жить-то вот можно бы, <свят> а вот долг-то платить тяжело. Да, платить тяжело, занимать гораздо легче. Да ну не скажите. Но. Вот я понабрала денжонок, то долг-то отдать. А все еще не хватает. Эх. На прожитие нужно рублей тридцать бы призанять теперь. где их возьмешь? У того нет, у того а -а -а. нет. А у дому езды не дашь. У ну, да. меня много и не дам. Да что вы говорите. Ну, говорю, денег много не да. Да почему же? Жалко. Денег-то? Нет, у вас. Ну да как же это? А я проценты очень большие беру. Скажите да ну что вам, вы же кажется человек одинокий привычка такая о а вы кому должны купцу богатому богатому и не платите а пчёб то вот ещё ну нужно очень себя разорять да ведь по векселю да что беда, что по векселю да ну, ну ну что вы помилуйте думать нечего да как же да не платите все того да что а много ли должны то да без малого двести рублей двести да не не ну что что умели ну Но... столько денег отдать ну под каким видом не платите Так ведь он документ mm. взял, я вам говорю. Ну, а взял, что ж мы ещё туда? И пусть его смотрят на документ. Так ведь посадят сына-то. Куда? В яму. Ну, В яму к воскресненскому Ну, что же, это ничего. И пущай, посидеть там хорошо. Пищу там очень хвалят. Это же, так помилуйте же, не, вы срам не, не, не, ничего, там и хорошие люди сидят, значительные там, компания хорошая А бедного да? человека, так на что лучший покойные, и квартиры теплые, готовые, и хлеб все больше пшеничный Да? Но. Нет, это действительно правда <как> ваша. Но. Ну, жалко только сына А чего его жалить? Да жалко Ну, посидит, ну, и опять домой придет Деньги-то жальче Они жальче. уж не воротятся Ой. Запреты купят сундук Так вот идите, Ой. домой ни с чем А спрятать подальше, да вынимать понемножку но, На нужду-то так на сколько их хватит Ну, пропади у вас столько денег Что бы сказать? Да что? На. Сохрани бог Сохрани бог Боже, сохрани, с ума же можно сойти Украдут ну, жалко, а своими руками отдать не жалко <связываем> Смешно, руки по локоть отрубить надо Которые свое добро дают Ой, справедливо, ваши, ваши ваши речи Очень справедливы Но все-таки у меня сомнения mm. Чужие деньги взятые Как их не отдать? Да вы разные на сбережения брали-то? Нет Когда на сбережения брали, да они у вас целы Так отдавайте А я думал, трудовые, трудовые-то люди жалеют Берегут Так вы советуете не отдавать? Купец от наших денег не разбогатеет, а себя разорит. Уж как я вам благодарна. Уж как благодарна-то я вам, женский-то ум. Ну что тут делать-то, ковчего ж не, не сообразишь. Ой, подождите, а ежели сын требовать будет, а? А что, сын, сиди, вот и все. надо ковцу кормовые платить, ну и выпустит. Либо к празднику кто выкупит. Как же это все верно, что вы говорите, да? Скажите, пожалуйста, я вас спрашиваю. Это меня? Ваш сын имеет в себе какой-нибудь рассудок? <говорить> Тут, то, так, да я и не знаю, как вам сказать. Кажется, ну, Бог не обидел. Ага. Ну, учили мы его. Однако и образование настоящего по бухгалтерской части я не вижу. Большой баланс это тебе писать. Нет уж, это наш тоже Не с вами говорят, а с вашей маменькой Да Но я даю ему работу, и очень интересную Баланс стоит сто рублей, я предлагаю полтораста, но он не берет Совести не продам, сказано да. тебе, и не торгуйся лучше Какой же ты бухгалтер От тебя твои науки сейчас требуют, а не совести Значит, ты не своим товаром торгуешь Да уж будет разговаривать-то mm. Тысячи рублей не возьму, вот тебе и сказ Твоя глупость при тебе, я спорить не стану. Мы людей надем. У нас дело вот какого рода. Много денег в кассе не хватает. Хозяина сдержала на свои развлечения. Нам требуется баланс так оттушивать, чтобы старуха разобрать ничего не могла. Что это у вас за орангутанг? Какой орангутанг, понимаете? Это кавалер. Ваша нянька хочет его к вам вундера поставить Вундера Вот Филорофейдж, сынок вот. мой Вот он, Платоша, про которого, про которого говорили Парень знатный Ну, да. пойди к сюда поближе а... Кто это, Приказчик от Барбошева Ой, а я думал. Хорош мужчина Не дурен, а ты как думаешь? Да, он же в разных сражениях бывал Королей видел императоров Принцев всяких Врет все, ничего он не видел За пушкой лежал где-нибудь? Нет, видел На картинке? В натуре Которого? Австрийского прежнего А какой он из себя? Мал, велик, толст, тонок? Вот и не скажешь Нет, скажу А скажешь, ты говори Вот мы твою правду узнаем Ну, какой? Какой, какой? какой? Солидный человек, не тебе чета Пошел, пойду я Идите, Идите, идите Куда нам такую ветшу? У нас не матросская богодельная Разве для потихи? Ты поживи к с Так сам в богодельной запросися А еще ещё на своих харчах живу А обработчик у тебя держать не станут ли Нет ли, не знаю А я жить буду А коли будем жить вместе, не прогонят тебя Так ты мне вот как будешь колониться Не больно ты бажен медали почище Я прихожу к вам вроде как благодетель Ой. Интересую вас работой, но вы сами не хотите, значит Значит, прощайте Ой. Между прочим, сказать, я вам не опекун Поняли, маменька? Да нечего мне понимать. Мне нечего понимать и незачем. Какую штуку-то гнет. Сами обманывать не умеют, так людей нанимают. Да кого обманывать, да кого? Старуху. Брабошеву старуху. Какую работу нашел, скажите? Да ты эту работу умеешь делать? Как не уметь, коли я этому учился? Деньги дадут за него. Полтора-ста посулил. Миллиончики мы. Мы не миллиончики, но я, маменька, патриот. Да изверг ты, вот что. А в чем вы плачете? Вы должны хвалить меня. Я вот последние часики продал. Зачем? Зачем? Чтобы долг заплатить. Вот, приложите к тем. Нет, нет, оставь у себя. Оставь у себя, да. тебе пригодятся. Без денег-то везде плохо. Да ведь там не хватает. Чего не хватает? Долг-то отдать. Не все ведь. Да уж раздумала платить-то я. Совсем ты был, меня с толку сбил. Какую глупость хотела сделать? Как это разорить себя? Маленько, что вы? Да что хорошо, вы... еще нашлись умные люди, отсоветовали. Руки по локоть отрубить, трудовые то трудовые-то свои отдает. Маменька, маменька, да ведь меня в яму. Да, я друг, в яму. Уж поплачу над тобой, да нечего делать. Благословлю тебя, да отпущу. С благословением моим отпущу, ты да не беспокойся. Маменька, да ведь с триумфом меня повезут. Провожать в десяти экипажах будут. Из Извозчиков наймут, процессию устроят, издеваться станут. Только что ведь делать, им того и нужно. Что делать, что делать Потерпи, Страдай, потерпи. Маменька, да ведь навещать будут Калачи возить, все с насмешкой Мягенький калачик с чаем Что, разве дурно? Ну а после чаю-то, что мне там делать целый день? Базюшки мои в преферанс я играть не умею, чулки вязать только я стою То дело мой друг, это дело. Все не сложа руки то сидеть. Так готовьте мне ниток и иголок больше, готовьте больше. И приготовлю мой друг, много приготовлю. От вас-то я маленько не ожидал, признаться сказать, никак не ожидал. Зато деньги получили. Деньги будут целее, мой друг Всю жизнь я, маменька, сражаюсь с невежеством Только дома утешение и вижу И вдруг, какой удар? В родной матери я то же самое нахожу Да это что, что же самое-то? Это что, невежество, что? <coughs> Брони Брони, мать-то, брони Как я, маменька, смею вас бронить? Я не такой сын, я только ведь Оно самое и есть Обижай, обижай, обижай А вот посидишь в яме-то, вот посидишь в яме-то, кого-то вспомни, и будешь. Что же мне делать-то? Кругом меня не образование. Обошло оно меня со всех сторон. Одолевает меня, одолевает. Ах, пойду, брошусь, утоплюсь. Да не бросишься, а вот и не бросишь. Конечно, я. не брошусь, потому что это глупо. Вот именно. А я вот что, вот что. М -м -м. Это что еще? Тихий буду писать. Что? В таком огорчении всегда так делают образованные люди. Это что ты выдумываешь-то? Это чего, ты выдумывает? моих не понимают. Что что? Души моей оценить не могут, а. и не хотят. Вот все это тут и будет обозначено. Подожди, подожди. Как, Нагроб юноши. Какие стихи-то? Нагроб юноши. На гроб юноши. Да. А вам читать до да слезы проливать будет маленько слез тут ваших много. Ой. Много будет. Ой.